И вот едва лишь ее любимый Роберт сел за стол, как она, положив ему на тарелку паренные груши и большой кусок сладкого пирога, принялась ахать и изливать свое негодование по поводу ночного происшествия. Подумать только! Позорный поступок! Сразу видно, что рабочие в этой стране глупые и злобные. Не лучшие их и английские слуги, и в особенности служанки. Что может быть, например, невыносимее нашей Сары? «Она производит впечатление опрятной и старательной девушки», — заметил Мур. «Не знаю уж, какое она производит впечатление. Да я и не говорю, что она ленива или грязна. Но как она дерзка! Вчера, например, спорила со мной целых четверть часа насчет приготовления говядины. Говорит, что я ее вывариваю, она становится как тряпка. Что ни один англичанин не стал бы есть такое блюдо, как наша вареная говядина» что мой бульон — просто теплая мутная вода. А что касается кислой капусты, так ее и в рот не возьмешь. Бочонок, который стоит у нас в погребе, отлично приготовленный моими собственными руками, она называет свиным пойлом, помоями. Я измучилась с этой девчонкой. А прогнать ее не решаюсь. Вдруг попадется еще худшее. Так вот и ты, мой бедный дорогой брат, бьешься со своими рабочими». «Боюсь, что ты не очень хорошо себя чувствуешь в Англии, Гортензия. Мой дорогой брат, мой долг — чувствовать себя хорошо там, где находишься ты. Если бы не это, многое заставило бы меня пожалеть о нашем родном городе. По-моему, люди здесь дурно воспитаны. Они позволяют себе насмехаться над моими привычками». Если работница с твоей фабрики, зайдя иной раз к нам на кухню, застает меня за стряпнёй, ты же знаешь, я не могу доверить Саре ни одного блюда. Она позволяет себе усмехаться при виде моей кофты и юбки. А если я принимаю приглашение и еду в гости, так это было раза два-три. Я замечаю, что на меня не обращают внимания. Мне не оказывают должного уважения. Представительницы таких достойных семей, как Жерары и Муры, вправе требовать к себе уважение и, не видя его, чувствовать себя задетой. В Антверпене ко мне относились почтительно. Здесь же стоит мне открыть рот в обществе, как все начинают переглядываться, словно я скверно говорю по-английски. А ведь я-то знаю, что мое произношение безупречно. Не забывай, Гортензия, что в Антверпене мы слыли богачами, а в Англии нас считают бедняками. Разумеется. Но до чего же люди коростолюбивые? Помнишь, мой друг, в прошлое воскресенье лил дождь, и я, отправляюсь в церковь, надела свои опрятные черные сабо. В них, конечно, неудобно выйти на улицу большого города, но нет ничего предосудительного в том, чтобы шлепать в них по грязи здесь. И вот когда я спокойно и с достоинством по своему обыкновению вошла в церковь, четыре дамы и четыре джентльмена фыркнули и уткнулись носами в молитвеннике». «Ну что ж, не надевай больше сабо. Я и раньше говорил тебе, что здесь это не принято». «Но, брат, это не простые сабо, какие носят крестьянки. Это черные башмаки, вполне приличные. Весьма почтенные жители городов Монс и Лёс, расположенных неподалеку от такой элегантной столицы, как Брюссель, в зимнюю пору чаще всего надевают именно такие башмаки». Пусть бы кто отважился походить по грязи фламандских дорог в парижских ботинках. Воображаю, как он будет выглядеть. Что нам теперь, монс и Лёс и фламандские дороги? С волками жить, по и выть. Мне кажется, тебе не следует носить здесь кофту и юбку. Я что-то не видел, чтобы английские дамы так одевались. Спроси хотя бы Каролину Хеллстоун. Каролину? Мне? Мне? Спрашивать Каролину? Советоваться с ней насчет моих платьев? Это она должна во всем со мной советоваться. Она еще совсем девочка. Ей восемнадцать или, во всяком случае, 17 лет. В этом возрасте девушки уже знают, как надо одеваться. Нет уж, прошу тебя, брат, не балуй Каролину. Не нужно, чтобы она о себе возомнила. Сейчас она скромная и непритязательна, пусть такой и останется. Это и мое желание. А сегодня ты ее ждешь? Да, как всегда, к десяти часам, на урок французского языка. Она-то, надеюсь, не смеется над тобой? Нет. Она уважает меня больше, чем кто бы то ни было. Правда, у нее была возможность ближе познакомиться со мной. Она убедилась, что я умна, образованна, справедлива. «Обладаю хорошими манерами и всеми достоинствами настоящей дамы из порядочной семьи». «И ты ее любишь?» «Люблю? Этого я сказать не могу. Я не из тех, кто способен на пылкие чувства, но зато на мою дружбу всегда можно положиться. Она мне родственница, и я отношусь к ней с участием. Как сирота она вызывает мое сострадание» да и поведение ее на уроках до сих пор было таково, что могло только увеличить мою зародившуюся симпатию к ней. Она хорошо себя ведет на уроках? Очень хорошо. Ты знаешь, я умею пресекать фамильярность, внушать к себе уважение и почтение, но я проницательна и вижу, что Каролина отнюдь не безупречна. Характер ее оставляет желать лучшего. Налей мне еще кофе... И пока я буду пить, позабавь меня рассказам о ее недостатках. Дорогой брат, как я рада, что ты завтракаешь с аппетитом после столь утомительной ночи. Что и говорить, у Каролины есть недостатки, но при моей чуть ли не материнской заботе и твёрдом руководстве она, надо надеяться, и справится. Есть в ней какая-то скрытность, и это мне не нравится. Девушке подобает быть кроткой непокорный. И, и потом я замечаю в ней излишнюю восторженность. И это тоже меня раздражает. Но чаще всего она тиха, даже задумчива и печальна. Надеюсь, что со временем мне удастся выработать в ней более ровный степенный характер и искоренить эту непонятную задумчивость. Все непонятное я не одобряю. Должен сказать, я ничего не понял» что ты подразумеваешь под излишней восторженностью. Лучше всего, пожалуй, объясню примером. Иногда, как тебе известно, для улучшения произношения я заставляю ее декламировать французские стихи. На таких уроках я познакомил ее с Корнелем и Рассином, и она изучила их вдумчиво, с похвальным благонравием, которое я постоянно стараюсь ей привить. Но иногда она вдруг делается вялой, на лице у нее появляется скучающее выражение, а я не терплю равнодушия в тех, кому посчастливилось учиться у меня. Кроме того, неприлично выказывать скуку, изучая классические произведения. На днях я вручил ей томик стихов малоизвестных поэтов и предложила сесть у окна и выучить что-нибудь наизусть. Когда же я вскоре взглянул на нее, она нетерпеливо листала книгу, пробегала глазами строчки, и губы ее презрительно кривились. Я сделала ей выговор. «Кузина», — ответила она, — «все это смертельно скучно». Я заметила, что так говорить неприлично. «Господи, неужели во всей французской литературе нет и двух строчек настоящей поэзии?» — воскликнула она. Я осведомилась, что она хочет этим сказать. Она попросила прощения, с ложной скромностью притихла и продолжала читать, улыбаясь иногда своим мыслям. Спустя полчаса она подошла ко мне, вернула книгу и, сложив руки, как я всегда ее учила, принялась декламировать небольшое стихотворение из Шенье «Молодая узница». Если бы ты только слышал, с каким пылом она читала и какие невразумительные суждения высказывала потом, тебе стало бы понятно, что я подразумеваю, говоря об излишней восторженности. Можно было подумать, что Шанье способен волновать гораздо глубже, чем Корнель или Рассин. Ты человек проницательный, и, конечно, согласишься, что такое нелепое предпочтение говорит о неуравновешенности. К счастью, у нее есть хорошая наставница. Я научу ее понимать литературу, привью правильные взгляды и хороший вкус. Я научу ее владеть своими чувствами и руководить ими. Научи, Гортензия, непременно научи. Ну вот как будто и она сама. Ты прав. Однако она пришла на полчаса раньше, чем всегда. Что это ты так рано, дитя мое? Я еще не успел позавтракать. Слова эти были обращены к девушке, появившейся в комнате. Зимняя накидка, падавшая изящными складками, скрывала ее стройную фигурку. «Мне не терпелось узнать, как вы оба себя чувствуете. Вы, должно быть, расстроены тем, что случилось ночью. Дядя сейчас за завтраком рассказал мне обо всем. Не ли? Какая неслыханная наглость! Так ты нам сочувствуешь? И дядя твой тоже нам сочувствует?» «Дядя взмущен. ведь он ездил с вами, Роберт, на пустошь в Стилбро. Ну как же, мы с ним отправились туда в самом воинственном настроении. Но пленники, которых мы собрались вручать встретились нам по дороге. Никто не пострадал? Нет, только у Джона руках были ссадины от веревок, которыми его скрутили. А вас там не было? Вы не присутствовали при нападении?» — Увы, человеку редко выпадает удача находиться там, где следовало бы. — А куда вы едете сейчас? — Мёрга Троид седлает вашу лошадь во дворе. — Уинбери. Сегодня базарный день. — Мистер Йорк тоже отправился туда. Он проехал мимо меня в своей двуколке. — Вот бы вам и вернуться вместе. — Почему? — Вдвоём всегда лучше, чем одному. Кроме того, никто не питает вражды к мистеру Йорку. Уж во всяком случае, не бедняки. Следовательно, я буду как бы под охраной. Я, которого все ненавидят, скорее не понимают. Это, пожалуй, будет вернее. Вы поздно вернетесь? Он поздно приедет к Гортензе. По всей вероятности, у него всегда много деловых встреч в Уинбере. — Ну, а ты, девочка, принесла свою тетрадь? — Да. «Когда же вы вернетесь, Роберт?» «Обычно я возвращаюсь часам к семи. А вам хочется, чтобы я вернулся пораньше?» «Постарайтесь быть дома засветло. Часам к 6 В семь уже темнеет». «А чего же я должна опасаться, Каролина? Что угрожает мне в темноте?» «Я и сама толком не знаю, но все мы сейчас тревожимся за друзей. Дядя часто говорит, что сейчас время неспокойное» что фабрикантов здесь не любят. И я один из самых нелюбимых, не так ли? Вы не хотите говорить открыто, а в глубине души опасаетесь, что я разделю участь Пирсона. Но ведь он погиб у себя в доме. Пуля влетела в окно в ту минуту, когда он поднимался по лестнице в спальню. Энн Пирсон показывал мне пулю, застрявшую в двери. — печально сказала Каролина, складывая на столике у стены свою накидку и муфту. — Не забывайте, что вдоль всей дороги до Уинбери тянется живая изгородь. А возле Филдхеда вам придется ехать через рощу. Возвращайтесь к шести часам или еще раньше. — Он вернется раньше, — заявила Гортензия. — Ну, девочка, теперь повторяй свои уроки, а я тем временем замочу горох для супа. И она вышла из комнаты. — Так вы считаете, что я нажил себе много врагов? — заметил Мур. — И уверен, что друзей у меня нет? — Это неверно. У вас есть друзья, Роберт. Ваша сестра, ваш брат Луи, еще незнакомый мне, мистер Йорк, мой дядя, да и многие другие. — Вам, наверное, трудно было бы назвать этих многих других, — с улыбкой возразил Мур. «Скажите-ка мне лучше свою тетрадь». «Ого, да вы старательные в чистописании. Вероятно, сестра моя требовательная и строга. Она старается сделать из вас примерную фламандскую школьницу». «Что-то ждет вас в жизни, Каролина? Пригодится ли вам французский язык, рисование? Да и все, чему вы еще обучитесь?» «Вы правильно сказали. Чему я обучусь?» «Что скрывать?» Пока гортензия со мной не занималась, мои знания были весьма скудными. А что ждет меня? Не знаю. Наверное, буду хозяйничать в доме дяди до тех пор, пока... Она замялась и умолкла. Пока что? Пока он не умрет? Ах, что вы, нехорошо так говорить. У меня и и в мыслях не было. Ведь ему всего 55 лет. Нет. До тех пор, пока пока у меня не появятся другие обязанности. Весьма неопределенное будущее. И оно вас удовлетворяет? Прежде удовлетворяло. Дети, как известно, ни над чем не задумываются, а живут только в своем особом фантастическом мирке. Но теперь мне этого уже недостаточно. Почему? У меня нет денег. Я ничего не зарабатываю. Ах, вот оно что, Лина. И вам тоже хочется зарабатывать деньги? Да, мне хотелось бы работать. Будь я мальчиком, все было бы проще, я могла бы с легкостью научиться настоящему делу и проложить себе дорогу в жизнь. Любопытно. Что же это за дорога? Я могла бы научиться вашему ремеслу, ведь вы все-таки мой родственник и не отказались бы обучить меня кое-чему. Я бы вела конторские книги и переписку во время ваших отлучек. Я знаю, вы стремитесь разбогатеть и выплатить долги вашего отца. Вот я и помогла бы вам нажить состояние. Помогли бы мне, вам следовало бы думать о самой себе. Я так и делаю. Но неужели люди должны думать только о себе? О ком же еще думать? О ком я смею думать? Бедные не должны быть щедры на чувства. Им следует их ограничивать». «Нет, Роберт. Да, Каролина, в бедности поневоле становишься эгоистичным, мелочным, вечно недовольным. Бывает правду, что в сердце бедняка, согретое лучами любви, готово пустить свежие побеги, подобно вешней зелени в саду. Оно чувствует, что для него настала пора одеться молодой листвой, может быть, расцвести. Но бедняк не смеет поддаваться обольщению. Он обязан воззвать к благоразумию, которая своим холодным, как северный ветер, дыханием заморозит это цветение. Что же, в хижинах счастье невозможно. Видите ли, я имею в виду непривычную бедность рабочего, но стесненное положение человека в долгах. Образ промышленника, живущего в неослабной борьбе и напряжении, изнемогающего от забот, всегда стоит перед моим взором. Забудьте о своих тревогах. Надейтесь на удачу. Вас слишком неотвязно терзают одни и те же мысли. Не сердитесь на мою смелость, но мне кажется, что ваше представление о счастье не совсем правильно. Так же, как не совсем правильно, не совсем справедливо, она замялась. Я слушаю вас внимательно. Ваше обращение, смелее, надо же сказать правду, не отношение а именно обращение со здешними рабочими. — Вам давно хочется поговорить со мной об этом, Каролина? — Давно. — Я, может быть, несколько суров с ними, но это от того, что сам я человек молчаливый, замкнутый, мрачный, а вовсе не от гордости. Да и мне ли гордиться в моем положении? — Ну, ваши рабочие — это живые люди, — а не бездушные предметы, как ваши станки и стригальные машины. Со своими вы совсем другой. Для своих я не чужеземец, каким меня считают йоркширские мужланы. Я мог бы, конечно, разыгрывать из себя доброжелателя, но притворство — не сильная сторона. Я считаю их неразумными тупыми. Они чинят всевозможные препятствия на моем пути к успеху. Я обращаюсь с ним по справедливости, как они того заслуживают. Тогда трудно рассчитывать, что вы завоюете их расположение. Я к этому не стремлюсь». «Увы». Юная наставница тяжело вздохнула и покачала головой. Видно было, что ей очень хочется в чем-то убедить своего кузена, но она бессильна это сделать». Склонив голову над грамматикой, она принялась искать урок, заданный ей на сегодня. «Боюсь, что я не особенно добрый и привязчивый человек, Каролина. Мне достаточно привязанности немногих. Роберт, не будете ли вы так любезно очинить мне два-три перышка? Пожалуйста. И вдобавок разлину вам тетрадку, а то у вас строчки всегда ложатся косо. Вот так. Теперь давайте перья». Вам очинить их тонко, как вы всегда чините для меня и гортензии, не широкими концами, как для себя. Будь я учителем, как Луи, я остался бы дома и посвятил бы все утро вам и вашим занятиям. А мне придется провести весь день на складе шерсти Сайкса. Но вы заработаете много денег. Скорее потеряю их». Когда он кончил чинить перья, калитки подвели осёдланную и взнузданную лошадь. «Вот и Фред уже меня ждёт, пора идти. Посмотрю только, как в нашем садике хозяйничает весна». Он вышел в сад. Там у фабричной стены на солнце расцветала ласкающая взгляд полоса свежей зелени, цветов, подснежники, крокусы, даже примулы. Мур нарвал букетик, вернулся в гостиную — Достал из рабочей шкатулки сестры шелковинку, перевязал его и положил на письменный стол перед Каролиной. «Всего хорошего!» «Спасибо, Роберт. Какая прелесть!» «На цветах словно сверкают еще отблески солнца и лазурного неба. Всего хорошего!» Мур направился к выходу. Внезапно он остановился в дверях, как бы собирая что-то сказать, но так ничего и не сказал. Потом вышел за калитку и уже сел было на лошадь, и вдруг соскочил с седла, бросил по воде Мёргра и троиду, и вернулся в комнату. «Я забыл взять перчатки», — заметил он, подойдя к столику у двери. «Кстати, вас ждут сегодня вечером какие-нибудь неотложные дела, Каролина?» — добавил он, как бы между прочим. «У меня их не бывает. Я обещала, правда, связать детские носочки для благотворительной корзинки» по просьбе миссис Рэмсден. Но это может подождать. Ох уж эта корзинка! Название, правда, ей дано подходящее. Нельзя я представить себе ничего более благотворительного, чем ее вещицы и цены. По вашей лукавой улыбке я вижу, что вы и сами это понимаете. Итак, забудьте о вашей корзинке и оставайтесь на весь день у нас. Это немного развлечет вас, а дядюшка, надеюсь, не заплачет в одиночестве». Каролина улыбнулась. Разумеется, нет. — Что ему сделает старому вояке? — пробормотал Мур. — Словом, оставайтесь у нас. Победайте с гортензией, где это будет приятно. А я вернусь сегодня пораньше. И вечером мы почитаем вслух. Луна восходит в половине девятого, и в 9 я провожу вас домой. Согласна? Она кивнула головой, и глаза ее вспыхнули радостью. Мур помедлил еще немного. Он наклонился над письменным столом и заглянул в грамматику Каролины, повертел в руках перо, затем букет. У ворот лошадь от нетерпения била копытом. Мергатроид покашливал и крякал у калитки, недоумевая, что могло задержать его хозяина. «Всего хорошего», — повторил Мур, и, наконец, ушел. Минут 10 спустя вошла Гортензия и очень удивилась, увидев, что Каролина даже не раскрыла учебника.